51. Если бы я не повидал уже велианских чудес, я был бы изумлён тем, как дребин преобразился. С него слетела вся бравада, изменился и помякчел голос, а лицо, лицо больше не принадлежало грубому вояке мужлану. Передо мной стоял просто чрезвычайно уставший и напуганный человек, который, тем не менее, Не собирался сдаваться. "Кимми, запри дверь", резко сказал он. "Уже запер, сэр. Ну тогда поднимись наверх и не возвращайся, пока я не позову". Кимми удалился. Всё время, пока звучали его шаги на лестнице, Дребен шумно дышал, глядя в сторону. Так смотрят, когда прислушиваются или ждут чего-то. Дребен дождался хлопка двери сверху. Как ты догадался, спросил он. Я не видел девушку в деревне. Я не видел её среди тех, кого собираются линчевать на улице, хотя толпа думала, что нашла всех виллианцев. Один человек может ошибиться, толпа никогда. Про неё никто не знает. А встретил я её впервые здесь. Тогда подумал, что это призрак или что-то вроде того. Но, знаете, Я усмехнулся. Иногда полезно следовать элементарной логике. Браво, сухо откликнулся Дребен. Великолепно. Садись. Мне бы не хотелось терять время. Где она, Дребен? Ты так настойчиво добиваешься встречи с ней. Полагаешь, ты будешь задавать вопросы? Полагаешь, сможешь ей приказывать? У ребят снаружи Неплохо получается управляться с велиансами, отступниками, пожал я плечами. Ты и это понял. Я не дурак, Дребин. Приведи её сюда. Я просто хочу задать ей вопросы. Сядь. Дребин посмотрел на меня, и я понял, что это не тот случай, когда нужно противиться, показывая свой характер. Я отодвинул стул от стола и сел. глядя на Дребина. Тот повторил мои действия и сел напротив. Левую руку положил на стол. Пальцы беспокойно выстукивали дробь по столешнице. Видно было, как ему тяжело начать этот разговор. «С велианцами я познакомился еще в студенчестве», заговорил Дребин, глядя в окно. «Трудное было время. Моя девушка умерла от римфа. сочувствую. В общем, чувства были смешанные. Не знал, из-за чего больше горюю. В конце концов понял, что не могу ни на чём сосредоточиться, взял академический отпуск и уехал из империи. Я прожил в селении виллианцев полгода, не здесь, дальше на запад, в ещё более глухих местах. Мне предлагали поехать сюда, Но я не хотел даже признака цивилизации. Не хотел, чтобы рядом были люди, способные говорить со мной на одном языке. Кому-то нужны сочувствие и поддержка, а кому-то кому-то нет. Понимаю, кивнул я. Я тоже предпочитаю справляться в одиночку. Не могу сказать, что за эти 6 месяцев я понял всё. Понять удалось в основном главное. Виллиансы и люди это не две разные ветви одного и того же дерева. Это два разных дерева, растущих на разных планетах. Не буду вдаваться в утомительные подробности, но они мне помогли. Забрали боль. В какой-то момент я понял, что могу уйти. Дребен откашлялся. и с тоской заглянул мне в глаза. «Не хотите выпить, пеньоль?» «Нет, благодарю», — мотнул я головой. «Кругом и так слишком много чертовщины творится». Дребин улыбнулся. «Это не чертовщина, о нет!» «Это велианцы пытаются разговаривать с людьми на языке человеческого разума». «Получается так себе». И готов спорить, вы тоже начали свободно болтать не в тот же день, когда ваша уважаемая матушка разрешилась от бремени. Понимаете, пиньёль, вилианцы не люди. Мы для них так же удивительны, как и они для нас. То, что само собой для нас, дикость и бред для них. И наоборот. И речь не о способности творить то, Что мы бы назвали магией? Речь о способе мышления. Дребин, я подался вперёд. К чему вы пытаетесь меня подготовить? К тому, что нельзя судить прилестную декарку, убившую страптивого любовника, по человеческим законам, что нужно пролить слезу умиления и пойти на должностное преступление, чтобы спасти её от виселицы? Нет, мотнул головой Дребин. К тому, что говорить вам придётся не с человеком, к тому, что велианцы не зло. Добро и зло категории вне моей компетенции. Моя задача найти преступника. Она вам что-то говорила? Дребин покачал головой. Я не интересовался. Почему? Потому что я Знаю о виллианцах побольше вашего пиньюль. Дребин начал сердиться, и в голосе прорезалась его прежняя личность. Мне нечего было спрашивать. Я знал, что убили они. Пришёл в деревню к вессу и сказал, что люди не успокоятся, пока кто-то не ответит. Он отдал мне три тела. Я пообещал, что этого хватит. А теперь выходит, что я нарушил обещание. — Три тела? — переспросил я. — Так они уже были мертвы? — Они были велианцы. — И что это значит? — А где были вы этой ночью, Пиньёль? Я поперхнулся воздухом и закашлялся. Дребен молча ждал, пока я приведу дыхание в порядок. — Приведите ее! — просипел я. — Я уже достаточно вас выслушал. Дребин молча встал и ушёл. А я сидел и смотрел на опустевший стул, стараясь не думать. Мысли превратились в моих врагов. Шагов я не услышал. Она просто вплыла в пространство передо мной и села на стул, сложив светящиеся руки на коленях. Имперская одежда, тёмно-синее платье с белыми оборками, казалось на ней каким-то надругательством. Я поднял голову и посмотрел в её глаза. Девушка улыбнулась. Простите, что тогда убежала. Мне было грустно. Голос был тихий, как будто его обладательница стеснялась. Как вас зовут? спросил я. Ле? Как? Ле? Ле, повторила Велианка, наклонив голову. Как вы познакомились с Бернардом, Ле? Я пришла в город и принесла молоко на продажу. Увидела его в машине, и он мне понравился. Потом я пришла к нему в кабинет. Ле показала пальцем вверх. Он вас впустил? Ле озадачилась этим вопросом. Её хорошенькое лицо нахмурилось. Он? Я не знаю. Я пришла к нему в кабинет. Она развела руками. Он испугался, потом рассердился, но я сказала, что он мне нравится, и мы стали говорить. Так познакомились. Я правильно понимаю, что вы просто появились у него в кабинете? Ле опять меня не поняла. Подумав, она встала и сделала шаг в сторону. Вот так раздался её голос у меня за спиной. Так и пришла. Я вскочил с тяжело бьющимся сердцем, повернулся. Али стояла позади моего стула, скромно сложив руки перед собой. Как вы это сделали? спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Я же показала. И снова она шагнула в сторону, а в следующий миг её ладонь коснулось моего плеча. Господи. Я отпрянул и практически упал на свой стул. Ладно, оставим это. Давайте перейдём к концу всей истории. Вы также оказались у него в кабинете в ту ночь, когда он погиб. Лицо Ли омрачилось. Она кивнула. И вы принесли с собой оружие. Она замотала головой. Нож был Бернарда. Принадлежал ему? Подумав, лес видимым усилием исправила фразу. Нож был у Бернарда. Откуда он был у Бернарда? Он его взял. Где? Это был не он. Что вы имеете в виду? Меня выгнали. Ваэлла не была довольна. Ваэлла решила сама действовать и сделала Бернарда Ваэлла. Он не сумел противиться и стал Ваэлла. И Ваэлла взял нож. Вот так. У неё в руке появился такой же нож, как и тот, что лежал у меня за пазухой. Так, взял и убил Бернарда. Я ничего не понимаю. Давайте по порядку. А Велианка выглядела недовольной. «Почему вы не знаете?» «Потому что вы мне ничего не объясняете толком!» Тоже начал выходить из себя я. «Если я расскажу, вы будете знать только то, что я рассказала. Как вы можете не знать?» И тут мне почудилось, что под «вы» Ле понимает не меня одного, а всех. Весь человеческий род. Что значит знать? спросил я с осторожностью. Знание, Вилианка развела руками, как будто пыталась охватить вселенную. Просто знать, не думать, не понимать, знать. Большие тёмные глаза смотрели на меня с надеждой, но я по-прежнему пребывал в замешательстве. Смотрите, вздохнула Ле и вновь встала со стула. шагнула ко мне. Что вы собираетесь? Ц Как-то смешно шикнула она на меня и протянула руку. В тот миг, когда её пальцы коснулись моего виска, я умер.